Глава 16. Я вышла из пещеры бокобок бок с кости. Тайлер шёл позади, неся обе переноски для животных. Нашим взором предстало следующее зрелище. Более десятка автоматов направлены в нашу сторону. Крис на коленях в дальней правой стороне, солдат в шлеме прижимает дуло к его щеке. и Я ещё говорила, что слишком опасно ждать в пещере, подумала я. Взглянув раз, я больше не смотрела на кольцо солдат. Мой взгляд был прикован к каменному лицу операционного консультанта, над которым с взволнованным видом парил дядя. м э д и г а н нашёл пещеру, прочитав один из твоих старых отчётов времён, когда умер Дэйв. Сказал Дон, «Я пытался предупредить вас, но пещера оказалась заблокирована, и что-то жгло меня, когда я попытался подлететь к фургону, где находилась Джастина». Я не позволила внутреннему стону сорваться с губ. Конечно, в фургоне горел шалфей. Крис не видел Дона, пытающегося пройти, чтобы передать сообщение. А дядя был слишком молодым духом, чтобы выдержать сочетание всех этих ингредиентов в ловушке. Я сказала ему, где буду находиться на случай чрезвычайной ситуации. Но то, что я делала, помешало ему добраться до меня. «Какой приятный сюрприз!» Сказала я группе, прилепляя огромную фальшивую улыбку на лицо. «Не подсказывайте. Я забыла про чей-то день рождения, и эта полицейская вечеринка пришла исправить мое упущение, верно?» Мэддиган вышел вперед, но не настолько, чтобы оказаться на линии огня, заметила я. Презрение обвилось вокруг ярости в эмоциях Кости, но я сдержалась и не фыркнула. Со всеми его разговорами о чтении подробных отчетов о неумерших Разве он не знал, что многие мастера вампиров могут летать? Теперь, когда мы вышли из пещеры, у нас с к о с т и были бесконечные мили открытого пространства над головами. Не беря в расчёт эффектность, автоматы, направленные на нас, были такой же угрозой, что и словесные оскорбления. «Кроуфилд?» — начал м е д д и г а н «Рассел!» — прервала его я, сладко улыбаясь. «Я знаю, что ты помешан на фактах, Поэтому хотела бы напомнить тебе это, прежде чем ты неправильно запишешь меня в своём будущем отчёте». Его лицо побагровело от гнева, но меня это не волновало. Именно он организовал плотину оружия, направленного на нас без какой-либо причины. Так что вежливость вылетела в окно. Если бы не мама и два фургона с людьми, владеющими слишком большим количеством информации о том, что мы здесь делаем, я бы не стала даже ждать, чтобы узнать, зачем явился этот мудак. к о с т и мог унести Криса и Тайлера. и Я могла схватить маму и улететь отсюда. Мэддиган никогда не узнает, что мы здесь делали, потому что пещера была подобна лабиринту. Даже спустя две недели Криса и остальных всё ещё приходилось провожать к ловушке, иначе они потерялись бы. Однако у нас два дома на колёсах, полные людей, а по мыслям охранников я могла понять, что они, как и мы, твёрдо смотрели на линию автоматов. «Улететь, неся Криса, Декстера, Тайлера, переноски для животных и два фургона? Костя мог исправиться, но это было немного за пределами моих способностей». «Что в пещере?» — Рассел. С тяжёлым сарказмом спросил Мэддиган. «Я пожала плечами». «Камни? Много камней?» «Не поучай меня». Он понизил голос до шипения. «Что ещё в пещере?» Я посмотрела ему прямо в глаза и произнесла одно слово. «Гресь!» Мысли Мэддигана прорвались несколькими проклятиями, прежде чем он восстановил контроль и забаррикадировал их с т е ж к о м про страхование автомобилей, который просто должен был стать фоновой музыкой в аду. «Ты не хочешь этого делать, приятель», — сказал к о с т и Тон его был мягким, но каждое слово обрамлено льдом. Она заботится о защите всех, кого твои игрушечные солдатики держат в заложниках, так что может проигнорировать эти оскорбления. Я нет. Подумаешь что-либо подобное о ней снова. И я убью тебя здесь и сейчас. Насмешка Мэдигана была беспокойной. Любое нападение на меня будет расценено как нападение на Соединённые Штаты. Закончил к о с т и всё в той же спокойной манере. «Слышал это при первой встрече. И всё-таки это меня не заботит». Мэдиган смотрел на к о с т и ещё одну напряжённую, растянувшуюся секунду, прежде чем вернуть своё внимание ко мне. «Мы знаем, что в п е щ е р е т ы не просто так, и что это связано с призраками. Будет проще для всех, если ты расскажешь мне, что это, но даже если не расскажешь, я выясню». «Нет, если я справлюсь». «Я уже говорила тебе в последний раз, когда мы с тобой виделись. Я делаю одолжение параноидальному клиенту-друга. Она считает, что в этой пещере обитают древние индийские духи или что-то вроде того. Я сказала ей, что у нас есть профессионалы, которые могут это проверить. Вот мы и здесь». «Клянется, что там обитают текумсы, н и с т о в ы й кони Джеронима. Тетка чукнутая, но чек обналичен», — добавил Тайлер. м э д и к о н посмотрел на Криса, по лицу которого струился пот, несмотря на холод из-за раннего вечернего бриза. «Этим вы занимались?» Крис не смотрел на меня и Кости, но знал, что мы наблюдаем за ним. Его мысли понеслись вперёд, гадая, кого ему бояться больше — человека, командующего солдатом, что прижимал дулок его к голове, или двух вампиров в 50 футах от себя. «Мы искали призраков, как они и сказали», — п р о х р и п е л он такой же расплывчатый ответ. м э д и г а н придвинулся к нему ближе. «И нашли?» На этот раз взгляд Криса скользнул в нашу сторону, прежде чем он заговорил. «Было несколько интересных записей электромагнитного поля и несколько пятен холода, но ничего похожего на то, что описала клиентка». «Ах, м э д и г а н снял очки и не спеша протёр их о куртку. Значит, мы вернулись к утверждению такой вещи, как призраки с сознанием». «Не существует». «А что со всей этой марихуаной и чесноком в твоём старом доме, Кэт?» Я подарила ему беззаботную улыбку. «Люблю торчать на травке, а чеснок полезен для крови». «Ты хоть умеешь говорить правду?» — резко спросил Мэддиган. «Кто бы говорил?» — пробормотал Дон. Я ничего не сказала. Мэддиган продолжал смотреть на меня, его охранники сохраняли свои позиции, и... Хотя некоторые из них уже начинали подумывать, что если в ближайшее время они нас не убьют, они просто не смогут дальше удерживать тяжёлое оружие. Я не думаю, что то, что все эти люди были мне незнакомы, чисто случайно. По этому случаю Мэддиган оставил всех моих друзей из команды на базе. «Донован!» — крикнул Мэддиган с победоносной самодовольной улыбочкой. «Возьми Проктора и г а м и л ь т о н а и найдите ловушку для призраков, про которую говорили те люди из фургона». А потом мы посмотрим, правда ли не существует такой вещи, как призраки сознания. Чёрт! Если бы ловушка оказалась успешной, мы стёрли бы воспоминания команды, чтобы предотвратить раскрытие любой инкриминирующей информации вроде этого. Но теперь слишком поздно. Тем не менее, мы могли начисто всё отрицать. Этим ребятам потребуется недели, чтобы найти ловушку, если им вообще это удастся. Моё облегчение продлилось только до тех пор, пока трое солдат не сняли свои шлемы и не подошли ко мне и кости, глубоко принюхиваясь. Они же люди. Так зачем они это делают? А я всё поняла ещё до самодовольных слов Мэддигана. Чувства этих парней усилились благодаря крови вампиров. Теперь, когда у них есть ваш запах, они смогут последовать по нему прямо к большому каменному сооружению, о котором мы говорим. «Дважды, чёрт!» Выпив достаточно вампирской крови, они действительно могли получить возможность при помощи нюха найти наш путь к ловушке и сделаться невосприимчивыми к управлению разумом. Найдя пещеру в старых отчётах о миссии и появившись со сверхъестественно усовершенствованными солдатами, Мэддиган показал, что он умнее, чем я полагала. к о с т и сложил руки на груди. Его взгляд был подобен лучу лазера, когда он смотрел на Мэддигана. «На чьей они крови?» «Каждый вампир в твоей команде присягнул на верность мне, а я не давал им разрешения отдавать свою кровь для таких целей». Мэддиган холодно улыбнулся. «Не волнуйся, я получил её не от них. Мои глаза расширились, прежде чем я смогла взять себя под контроль, но эта новость просто ошеломила меня». если Мэддиган не истощал вены Тейта или Хуана в целях заправки своих избранных солдат, так что за вампир или вампиры был в сговоре с ним. Потом я встретилась взглядом с дядей, и всё поняла. Дон не выглядел ни капли удивлённым. Со всеми его нападками в адрес Мэддигана он ни разу не упомянул о связи с вампирами, как он мог оставить в стороне что-то столь важное. Глаза Кости стали зелёными, И в воздухе затрещала сила, ледяная, смертоносная и распространяющаяся так быстро, что вскоре она окружила всех, кто находился поблизости. Я напряглась, потому что почувствовала неизбежный взрыв. Тайлер, наверное, тоже ощутил, что Костя перещелкнула. Он отодвинулся, думая, парень сейчас всех прикончит. Мэддиган, должно быть, тоже это почувствовал. Он сделал шаг назад, и его улыбка померкла. «Видите эти маски на людях?» Они не только блокируют эффект ваших глаз, но и содержат рекордеры, передающие живое изображение в безопасное место. Даже если вам удастся убить всех нас, остальные в правительстве будут знать, кто это сделал. Оставшуюся часть ваших жизней за вами будут охотиться. На секунду я задумалась, есть ли к о с т и до этого дела. Мэддиган понятия не имел, что никто не смеет поддевать мастера упоминанием, что он использует против него других вампиров. Но хоть и мысль, что Костю убьет Мэддигана, меня не беспокоила. Убить его охранников по той причине, что они чувствовали себя обязанными наносить ответный удар, будет отвратительно. К тому же наше заявление, что предубеждение против вампиров необоснованно, будет абсолютно пустым, если мы вырежем такого элитного правительственного оперативника, как Мэддиган, и его охрану прямо на видео. Мои пальцы сомкнулись вокруг руки кости, и его сила обожгла моё предплечье, как будто меня оглушило сильнейшим электрическим разрядом. «Нет», — тихо сказала я. В течение нескольких секунд я не понимала, послушает ли он меня. Опасная сила не утихала, а взгляд, устремлённый на Мэддигана, говорил, что операционный консультант всего в нескольких шагах от смерти. Потом что-то неясное метнулось из пещеры. Слишком быстро для меня, чтобы понять, «Что это?» Ледяные иглы заскребли по моей коже, а за лаем Декстера последовало бормотание Тайлера. «Это не есть хорошо». «Пытаешься поймать меня в ловушку, ведьма?» — п р о ш и п е л знакомый голос. «Крамер!» Судя по его обвинению, г о д выяснил, для чего этот крупный минеральный цилиндр. Тайлер запечатал доску, но не раньше, чем призраку удалось проскользнуть. Я потянулась за шалфеем в брюки, н а десятки автоматов тут же были направлены в мою сторону. «Не двигаться!» — рявкнул кто-то. Мои пальцы замерли. Я не хотела быть изрешеченной серебряными пулями, потому что должна была быть в хорошей форме, чтобы защитить этих идиотов. «Мэдиган», — сказала я, — «уведи отсюда всех своих людей». «Сейчас же!» — он ощетинился. «Напомню тебе, что ты не в том положении, чтобы отдавать мне приказы». Костя издал резкий смешок. «Мне даже не надо убивать их, котёнок. Дураки сами себя обрекают». «Что ты хочешь этим сказать?» — резко спросил Мэддиган, не обращая внимания на тёмные клубы, материализовавшиеся слева от одного из его солдат. «Увидишь», — ответил Костя. В следующее мгновение, с криками прорезавшими воздух, когда Крамер атаковал, он и увидел.